А мы уже начинаем воздух ощущать, правда? Общественная деятельность в лагере. Какие лучшие чувства она воспитывает? Холуйство, донос, отталкивание соседа. Вот и светлая лестница, ведущая в небо исправление. Но и как же она скользка. Вот из тераспольского ИТК-2 жалуется Олухов, коммунист, директор магазина,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 Письмо этого Алексеева из усть млага. Обширно бумага истирается, и строчки блеклые. Шесть часов я его разбирал. И чего там только нет, в частности, такое общее рассуждение. Кто сейчас сидит в колониях трущоба храбства? Вытесненная из общества, буйная, непримиримая прослойка из народа?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 Идут туда ребята из-под палки, охоту учиться отбивают буром. Еще стесняются вольных учительниц, так как одеты в рвань. А увидеть живую женщину – слишком важные события для арестанта. Нечего и говорить, что правильное воспитание и исправление, особенно людей взрослых, особенно если оно длится десятилетиями,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 Это нужно для реального государственного рассуждения. Кто наворовал и припрятал на воле, значит, увеличением посылок мы поставим в невыгодное положение трудовые семьи. Вот режут, вот рвут меня нити. Это ненарушимые условия интересы трудовых слоев выше всего. Они тут и сидят только для трудовых слоев. Я совсем, оказывается, ненаходчив.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 Связь человека с землей имеет нравственное значение, он мне. Индивидуальные огороды воспитывают частно-собственнические инстинкты. Министр даже содрогается, как это ужасно было. из зазонного содержания возвращали в лагерь за проволоку. Мне неудобно спросить, кем он в это время был и как против этого боролся. Больше того, министр признает, что содержание зеков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 Не идут лишь сержанты и ефрейторы, а офицеров не отобьешься. Приходится пользоваться военно обязанными. Министр солидно указывает мне, что хамят только заключенные, а надзор разговаривает с ними исключительно корректно. Когда так расходятся письма ничтожных зеков и слова министра, кому же вера? Ясно, что заключенные лгут.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 Министр, напротив, высказывает, что зеки бесчувственны и не откликаются на заботы. Приедешь в Магнитогорскую колонию, спросишь, какие жалобы на содержание. И так-таки при начальнике Олпа хором кричат «никаких», а сами всегда недовольны. А вот в чем министр видит замечательные стороны лагерного исправления. Гордость станочника —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 и также будут тяпать тяпки по траве. Я ушел подавленным от разноты человеческого понимания. Ни зеку понять министра, пока он не воцарится в этом кабинете, ни министру понять зека, пока он сам не пойдет за проволоку и ему самому не истопчут огородика и взамен свободы не предложат осваивать станок.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 Не поверить, что эти замдиры и завсектором работают у этого начальника, что это он возглавляет тут всю научную работу. А главного я и не узнаю. корпец — вице-президент Международной ассоциации юристов-демократов. Встал навстречу мне враждебно-презрительно,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 а Никита с трибун не слазит. К таким явлениям и делам возврата нет и в партии, и в стране. 22 мая 1959, еще до Новочеркасска. Теперь все в нашей стране свободно дышат, спокойные за свое настоящее и будущее. 8 марта 1963, уже после Новочеркасска. Новочеркасска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 НЭВЗ также и снизили рабочие расценки процентов до 30. С утра рабочие двух цехов кузнечного и металлургического несмотря на всю послушность, привычку, втянутость не могли заставить себя работать. Уж так припекли с обеих сторон. Громкие разговоры их и возбуждение перешли в стихийный митинг. Будничные события для Запада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 С утра 2 июня бастовали и другие предприятия города, но далеко не все.